Глава 9. Париж, земля львов. Но маленький женский прайт распался на глазах. Виктория идёт по улице. Мама с Марусей орут друг другу на ухо в шумном клубе, пытаясь перекричать музыку. Мощная рука Амена наравит погладить попку внучки, а натыкается на бабушкину. Шеймус и Патрик куда-то исчезли вместе со своими девушками. Лена показывает Изид её новую комнату, розовую с куклами, бантиками, ещё какими-то девичьими штучками, от которых у Изиды болит голова. Она предпочла бы динозавров. От них вид прохладой, у них красивые, как у роботов имена. Дейноних, Трицератопс, Зауропод. Имена заклинаний. Вот здесь будет жить Лада, рассказывает мама, открывая дверь в другую комнату. Там тоже куклы и бантики, но теперь уже голубые. А это для Риты и той, кто родится. Ты ведь знаешь, что у тебя будет ещё одна сестрёнка. Потом в дверях кто-то громко шумит. И на пороге вырастает вот точно, что настоящий трицератопс. Такой большой, лысый дяденька, что сердце бедняжки Изиды падает куда-то в живот. И начинает там больно сжиматься. Мама, а сердце можно выкакать? шёпотом интересуется девочка, пока лысый дяденька улыбается ей страшными зубами. Мама хохочет, говорит что-то дяденьке, а он тоже смеётся и бьёт себя руками по ляшкам, как называла эту часть тела другая изидина бабушка, так сильно, что ему, наверное, больно. С дяденькой мама говорит на странном языке. Это очень медленный русский, в котором изредка попадаются иностранные слова, как запонки в шкатулке с пуговицами, которыми Изида играла дома в Екатеринбурге. Дяденька Александр, но можно называть его Сашей. Папу Изиды тоже зовут Саша, и ей неприятно такое совпадение. Новый Саша гладит маму по животу, И снова неприятно. Там у мамы сидит ещё одна девочка, которая вполне может получиться умнее, красивее и послушнее, чем Лада, Езида и Маргарита. Лучше бы Езида осталась с бабушкой Наташей, Марусей и тётей Викторией, которая только притворяется злючкой, а на самом деле она очень добрая и несчастная, как динозавры, которые, как известно давным-давно вымерли. Слово вымерли звучит ещё страшнее, чем умерли. Вымереть значит не оставить после себя никаких следов, ни яйца, ни младенца, ни даже мумии. Мумии для Езиды на втором месте после динозавров. Мама обещает сводить её в Лувр, где есть комната, целиком заставленная саркофагами. Там есть даже мумия кошки. Она похожа на кувшин с изумлённой ушастой головой. Виктория идет по Парижу, считая львов. Памятники, барельефы, рекламы. Каменный лев из сада Тюлери и лев с чьей-то куртки, мелькнувшей в толпе, идут в списке на равных. В том давнем Париже, когда они с Иваницким не выходили из отеля, Виктории даже в голову не приходило, что она приедет сюда еще раз, чтобы считать львов, составлять в уме слова и сердиться на мать с дочкой. На площади Конкорд ей снова улыбается Египет. Луксорский обелиск показывает в небо золочёным, наточенным пальцем. Париж египетский город. Не случайно здесь жил и умер Шампольон. Не зря бы Напарт сражался в Гизе, а Юмингпей украсил стеклянными пирамидами вход в Лувр. И площадь Каира названа не просто так. И площадь пирамид под июльской колонной спят мумии, сфинксы и фонтаны на площади Шатле плюют водой в туристов. Виктория садится в метро только на площади Денфер-Рошеро, где её встречает последний грозный бельфорский лев. Ехать ре остановки, настроения хуже не придумаешь, хочется плакать и спать. Она открывает дверь в чужую квартиру и почему-то вспоминает день рождения маленькой Маруси. Дочка позвала пять подружек и мальчика Илюшу по настоянию Виктории. В итоге подружки не пришли, явился только этот ненужный мальчик, и Маруся плакала над тортом. И дедушка, чтобы утешить её, съездил на птичий рынок и купил хомяка. Ненужный Илюша был невероятно похож на маленького Ленина. Недавно Виктория случайно встретила этого Илюшу в маршрутке. Оказалось, что он не превратился в Ленина взрослого, а так и остался маленьким. Илюша с Марусей склонились над трёхлитровой банкой, где возился, обживая пространство толстый пушистый зверёк. Конечно, хомяк оказался хомячихой, да ещё и беременной. Через пару недель начались роды. Детёнышию появлялись на свет один за другим и тут же умирали. Маруся была безутешна, боялась теперь ещё и смерти хомячихи, и бабушка Наташа отнесла зверька вместе с банкой в школьный живой уголок, чтобы не травмировать ребёнку психику. Виктория до 4:00 утра по уральскому времени ждала Марусю с мамой, но вернулась только мама, уже почти не пьяная, готовая к отпору и борьбе. Как ты могла её отпустить, крикнула Виктория. Лучше скажи, как я могла её не отпустить?